23. Она была в Аргентине, но ни разу в Бразилии. Биатрис не прочь её посетить. Кажется, страна довольно интересная. Может быть, её сын, работающий химиком в агрономической компании, согласится её сопровождать, познакомиться с бразильской агракультурой.